Издательство АСТ Андрей Панченко Болотник Тайна Болота Небольшое предупреждение. В книге встречается ненормативная лексика. Глава первая. После моего возвращения из последней поездки прошла уже неделя. Никто ко мне не пришел вязать под белые ручки, спецназ не выбивал двери в доме, и никто не проявлял нездоровый интерес к моим приключениям. Мое возвращение в столь плачевном виде вызвало бурную реакцию только у Алены, которая почти сутки плакала, не переставая, у моих друзей и у начальника охотхозяйства. Много я услышал возгласов типа «А я же говорил...» «И...» «Главное, жив остался...» Но в основном все прошло штатно. Никто не выразил особого удивления. Ну а что? Обычное дело, таких форс-мажоров у промысловых охотников встречается много. Того же Семена взять и его сломанную руку. В первый день моего возвращения я насильно был отвезен в травмпункт, где моя морда лица подверглась обработке зеленкой... На чем все лечение и закончилось, что Аленку категорически не устроило. Моя невеста настаивала на немедленной госпитализации тяжело раненного меня, намекая на возможное сотрясение мозга. Пожилой усталый врач возражал, намекая на то, что сотрясаться там нечему. Симптомов наличия травм мозга, как и самого мозга, им не обнаружено. Ибо только полной идиосии Самая глубокая степень умственной отсталости, олигофрении в тяжелой форме, может кататься в одиночку на резиновой лодке по болотам и надеяться на то, что с ним все будет благополучно. Я, вот честно, очень разозлился от такого опуса и хотел отправить доктора на попечение его коллег путем прямого воздействия моей правой руки на его нос. Но, видимо, профессиональная чуйка у доктора была развита хорошо, он сразу извинился и стал читать мне лекцию на тему душевных болезней, потрясая медицинским справочником и аргументированно убеждая меня, что дебильность, имбецильность и идиотия — всего лишь медицинские термины, а никак не оскорбление. После этой лекции от травм доктора уберегло только прямое вмешательство Алены, которая уволокла меня из логова этого лепилы. Стараниями моей невесты, я и Батон за эту неделю стремительно отъелись и округлились. Алена проявляла просто невероятную активность в плане нашего питания и здоровья. Иногда я зажмуривал глаза и щипал себя, стараясь проснуться. Я не верил, что мне так повезло с будущей женой. Возможно, это просто демоверсия, и после заветного штампа в паспорте все поменяется. Но даже если останется хотя бы треть от того, что есть сейчас то жена у меня будет просто золото». Травма Батона прошла без последствий, отлежавшись день в своей будке и пожрав от пуза. Он уже на следующий же день скакал по двору, как ни в чем не бывало. Симулянт хренов. Я без дела не сидел. Стараниями мужиков и заход хозяйства во главе с Семеном остатки аэролодки были подняты с дна реки и перевезены в амбар. Истерзанные остатки десантной СНЛ-8 были сложены и помещены на хранение. От нее мне еще понадобится кое-что. Раму и винт я восстановил. Мотор и все навесное оборудование разобрал до винтика для просушки и дальнейшего восстановления. Заодно провел дефектовку деталей. Вечерами я сидел над проектом своей новой лодки, которая будет цельнометаллической, из листового алюминия, с отсеками плавучести и надувным бортом. Этакий «Риб» только с плоским днищем. Надоело мне что-то вздрагивать, когда лодка наезжает на бревна, и каждый день проверять целостность защитной чешуи. И если все сделаю правильно, то вес у моего нового кораблика должен быть не больше, чем у СНЛ-8, а прочность и скорость возрастут в разы. Но вот займусь я постройкой не раньше, чем через неделю, у меня скоро свадьба. Подготовка к свадьбе велась масштабная. По полученным в ЗАГСе талонам были куплены обручальные кольца. Взяли самые дорогие из имеющихся, стоимостью 120 и 150 рублей, в зависимости от веса золота и размера кольца. В свадебном ателье я купил себе новый костюм, непременно черный, и туфли от братского чехословацкого пролетариата. Довольно приличные, в свободной продаже их не было, только по талонам. Где-то в ателье уже было заказано и пошито свадебное платье. Через всевозможных знакомых были заказаны дефицитные продукты и напитки. В основном фрукты и кондитерские изделия, тот же торт. Что хорошо в деревне, с другими продуктами проблем нет. И мясо, и всевозможные соленья с заготовками были в ассортименте. В качестве свадебного автомобиля будет выступать «Волга» самого респектабельного черного цвета. Ее аренда обойдется в 25 рублей. В ЗАГСе мы с Аленой оправимся лишь со свидетелями, потому что ЗАГС находится в Каменногорске, после чего уже поедем в Романовку. Свадьба будет проходить в сельском клубе, куда и подтянутся все гости после работы, так как свадьба в пятницу. Что поделать, так получилось, сейчас, как в мое время, дату не закажешь. Будет и фотограф из местного ателье. Как и положено, после ЗАГСа поедем возложить цветы у Вечного Огня и сфотографироваться на фоне иных достопримечательностей Каменногорска, если такие есть. Кто будет Тамадой, какая будет звучать музыка, я не знал. Этим озаботились родители невесты. Скорее всего, роль Тамады будет исполнять кто-то из гостей или родственников Алены. За день до свадьбы я захватил свой праздничный наряд, перебрался в парняк к Толику. Он будет моим свидетелем со стороны жениха. Положено так. Невесту надо забирать из дома, и видеть ее за день до свадьбы жениху нельзя. Плохая примета. Накануне к нам из Романовки приехала тетка и подружка Алены, чтобы помочь ей со сборами и нарядами. Андрея с его спецкурсов на мою свадьбу не отпустили. Не та причина, чтобы прерывать обучение. Гости с моей стороны пойдут на свадьбу в автобусе, принадлежащем охотхозяйству. Не так уж их и много. Мои друзья с женами, Палыч, супругой и несколько выбранных представителей коллектива. В назначенный день все прошло, как и было задумано. Я забрал невесту, ровно в назначенное время мы поставили свои подписи в акте гражданского состояния и получили на руки свидетельство о браке. Как опытный профессор орнитологии, Алена окольцевала своего орла. Меня, если кто не понял. И веселой гурьбой мы отправились кататься по городу. Никогда не знал, что в Каменногорске есть столько интересных мест. Под руководством фотографа мы фотографировались возле памятника Ленину, возле Вечного Огня, на аллее Героев Революции. Даже памятник Пушкину с какого-то бока зацепили. Везде почти одно и то же. Возложение гвоздик, фото, где мы вдвоем и вместе со свидетелями. Никакого креатива. Да и в принципе мне без разницы. В своей прошлой жизни я свадебный альбом смотрел едва ли пару раз, и первый раз был сразу после его получения из ателье. В первый раз я видел своих друзей при полном параде. Особенно выделялись старики. В костюмах, все в орденах и медалях мои ветераны выглядели на все сто. Теща, как положено, всплакнула, вручая нам каравай с хлебом и солью. Под даты тесть дружески хлопнул меня по плечу и обозвал сынком. Теперь синяк, наверное, останется. Лосин все же здоровый. Кроме нас с все веселились от души. Еще бы, такой повод. Нам же приходилось стоя выслушивать многочисленные и длинные тосты и как дрессированным собачкам отзываться на команду «Горько!» «Не пожрать толком, не выпить. Ну ладно, один день потерпеть можно». Живая музыка на свадьбе была представлена баянистом, репертуар которого вызывал восторг у старшего поколения и местным поселковым ВИА. Оказывается, у Романовского дома культуры, как торжественно назывался поселковый клуб, был свой музыкальный ансамбль, который насчитывал аж 12 человек. В перерывах между выступлениями артистов гости танцевали под музыкальные пластинки. Подарки молодым поражали разнообразием. Молодежь в основном дарила деньги, от 10 до 20 рублей с одного индивида, а взрослые — вещи. Несколько сервизов, ковер, вазы, фужеры, вручили даже набор ложек. Остальную часть набора в виде столовых ножей и вилок предполагалось выкупить за пару копеек после свадьбы. Оказывается, их дарить плохая примета. От хозяйства нам перепал холодильник ЗИЛ. Москва. Дефицит по нынешним временам. Племенной совхоз разорился на стиральную машинку «Малютка». А родители невесты порадовали пылесосом «Сатурн». Мои друзья вручили раздельный подарок, отдельно для жениха и для невесты. Мне почему-то досталась электрическая мясорубка, а Алене – утюг. От комсомольской организации района новая молодая семья в подарок получила электрокамин «Уголек». Драки на свадьбе не было. Я знаю, это нарушение традиций, ну вот так получилось. А с кем драться? С моей стороны были только представительные ветераны и Толик в парадной милицейской форме. Ну, не мента же бить. Некоторые добрые молодцы посматривали с интересом на меня. Но ввиду разности весовых категорий и, наверное, в качестве подарка мне на свадьбу, бить меня не стали. Или об меня биться не стали. Не знаю, как правильно, не было короче драки. После свадьбы, по заведенной и становящейся уже, наверное, семейной традиции, проспиртованное тело счастливого тестя эвакуировали родственники. Ну а теща, как жена декабриста, на своих ногах ушла провожать своего благоверного в ссылку. Нас же отвели в пустой дом Алены. Первая брачная ночь, как-никак. На завтра предстоял второй день свадьбы. Брачная ночь прошла, как и положено у приличных людей, строго по традиции – «Ну, чего всем объяснять, и так все понятно». Распутали прическу невесты, поели, чем Бог послал, посчитали подарки и деньги, переспали и спать. Второй день гулять уже можно было и нам, и я оторвался с тестем по полной, сбросил нервное напряжение, которое давило мне на плечи с момента возвращения из последнего выезда. Не знаю откуда, но у тестя оказался и запасной берет и тельняшка, и мы уже поздним вечером, в два пьяных голоса, со слезами на глазах орали синеву и одуванчики, гуляя по улицам Романовки, обнявшись. Насколько я помню, последняя песня была написана гораздо позже. Но тесть слова выучил быстро, плача буквально над каждой строкой, особенно на моменте гибели главного героя. Вот он, настоящий десантник, не то что я, липовый. Нас никто не беспокоил, не участковый, не местные гопники. Нас вообще все стороной обходили. Интересная репутация у тестюшки. Я смутно помню, как все было, но вроде бы мы этих самых гопников и искали, обходя по наводке тестя все места их возможного обитания. То ли судьба так сложилась, то ли инстинкт самосохранения у них развит был необыкновенно, но, слава богу, мы никого не нашли. И как поется в песне, недословно, конечно, «Ой, смотри, что-то падает. Это, сынок, десантники». «Так и есть. По традиции, опал, как где-то посредине поселка. Я пер его до дома на руках, десантники своих не бросают. Но, оказывается, шел не в ту сторону, о чем мне и подсказал, неизвестно как появившийся после выбытия из строя тестя местный участковый. Впрочем, не подходя близко». Дальше я уже не помню, но со слов Алены я пришел с тестем через плечо домой и выглядел относительно свежим. Сгрузив родственника на кровать, я поцеловал жену и, как был в одежде, улегся спать. Утро было недобрым, голова раскалывалась, а за стенкой нашей спальни бензопила теща приступила к обработке тестя. Аленка же меня не осуждала, смотрела жалостливо, жалела а таблетка аспирина, стакан воды и кружка с горячим бульоном стояли наготове, ожидая, когда я проснусь. «Прости, солнышко, чё-то мы вчера дали лишку с Алексеем Григорьевичем. Я тебе обещаю, такого больше не повторится. Не знаю, что на меня нашло, но я так себя обычно не веду. Оправдывался я». «Да ты тут при чем? Это же тебя папка напоил и гулять потащил». Он вообще редко пьет, но когда выпьет, ему никто поперек слова сказать не может. Сильно тебе плохо? Бедненький. Терпимо. Надо тестя спасать, ему сейчас и так плохо, а там еще твоя мама на своей пиле вторую передачу включила. Я выпил все залпом. И таблетку с водой, и теплый бульон. Сделав над собой усилие, встал и отправился на выручку своему собутыльнику. Теща при виде меня успокаиваться даже не подумала, а только еще больше повысила обороты, переходя уже почти на виск. «Сам спился, дурак старый, так и Кирилла споить решил. Ты хочешь, чтобы Аленка, как и я, всю жизнь с алкашом мучилась? Совести у тебя нет, и так уже люди от тебя шарахаются. А ты чего на меня смотришь? Еще один в армии долбанутый на нашу голову свалился. Вас там что, специально таких отбирают?» Ты только посмотри на него. Даже не стыдно ему ни капли. Переключилась на меня теща, давая тестью время прийти в себя. В отличие от меня, ему даже стакан воды никто не принес. И выглядел Григорич, Краши в гроб кладут. Мать, отстань от парня. Это я все замутил. На меня и ори. Храбро собрав последние силы, попытался вступиться за меня тесть. Он вообще не при делах. Отговаривал меня, да я не послушал. «А ты никого не слушаешь? И чего ты его защищаешь? У него что, своей головы на плечах нет? Что люди-то теперь про нас говорить станут?» «Мама, вы не правы. Вчера все было более чем пристойно. Никого не трогали, не грубили, не хамили. Погуляли немного по поселку и домой». Во время нашей перепалки Аленка тайком сунула в руку отца кружку с компотом и пару знакомых мне таблеток. Через 15 минут разговора на повышенных тонах теща сдалась. Мы с тестем стояли горой друг за друга, но, учитывая наше плачевное состояние, едва справились со вздорной бабой, задавив ее только количеством отмазок, заверений в нашей невинности и под халимскими комплиментами. Потом был семейный завтрак и сборы домой, пора и честь знать». В Каменногорск мы ехали уже не на красивой «Волге», а на грузовике, в кузове которого грудой лежали наши подарки и загруженные тещей домашние заготовки. Вообще, конечно, по традиции нам бы свадебное путешествие махнуть, но не в этот раз. Так уж получилось, что у Алене надо готовиться к вступительным экзаменам в институт, которые начинались через неделю, а мне срочно заняться подготовкой к сезону, и так толком ничего сделать не успел. Ну и, конечно, покоя мне не давал портал и сожженный вертолет с ГРУшниками. С этими тоже нужно было разобраться, и откладывать нельзя. Меня как преступника на место преступления тянуло на болото. Где взять листовой алюминий, да еще и подходящих размеров? Вариант у меня был. Сейчас из алюминия производят бочки для молока. И для ремонта этих бочек... Совхозы, занимающиеся переработкой и заготовкой молочной продукции, в качестве ремкомплектов на своих складах в основном имеют несколько листов алюминия марки ad 0 м в рулоне. Толщина 1 мм, размером 1,5 на 3 метра. Вес такого рулона 14 килограммов. В день отъезда я переговорил с тестем на тему приобретения нескольких рулонов, и он обещал мне помочь. Пока же мне надо было подготовить раму. Алюминиевых дуг нужной мне длины у меня не было, зато было дофига самого алюминия. Армейские кружки, ложки, кастрюли, провода и куча разного другого ненужного мне хлама, который в том числе мне достался и от Артуры, когда я собирал металлолом. Я решил изготовить нужные мне детали методом отлива. Плавка алюминия не так сложна, как кажется, все необходимое у меня есть. Самое главное, нужно озаботиться литейными формами, а я в этом не специалист. Проблема решилась быстро. Я поймал бригадеры литейщиков из депо и за небольшую плату договорился на изготовление форм и отливку деталей. У мужиков и опыта, дай боже, и оборудование, необходимое есть, справятся они гораздо лучше меня, хотя и в своих силах я уверен. От меня требовалось только предоставить спецам материал и макет деталей, Ну и про обещанный Могорыч не забывать. Ну, а проконтролирует их Иваныч, который, конечно, был не очень доволен моей новой задумкой. «Ты, Кирюх, вообще долбанутый! Прошлый раз тебя Бог уберег, так ты снова за старое!» Ворчал на меня старый токарь. «Правильно говорят, Горбатова только могила исправит». «Не ворчи, дружище, там случайно все получилось, я сам виноват. А эта лодочка понадежнее будет, вот увидишь. Ты, главное, летейщиков проконтролируй, чтобы не затягивали». Мне снова надо на участок. Осень не за горами, а у меня там и конь не валялся. Поезжай по суху, вон, на вездеходе. И сколько я дней потеряю на дорогу? А поездка-то не одна намечается. Если с этой лодкой не успею, считай, просрал сезон. Сказать истинную причину ускоренной постройки нового проекта я Ивановичу не мог. Ладно, прослежу, возьму грех на душу. Вот оставишь молодую жену вдовой, чего она одна делать будет? — Да не нагнетай, старый, прорвемся. Я теперь технику безопасности соблюдать буду. — Ага, у тебя как в том анекдоте. Я технику безопасности на токарном станке знаю как свои три пальца. — Ха, смешно. — А хочешь, я тебе анекдот расскажу про Брежнева и токаря? — Ну давай. Опасливо оглянувшись по сторонам, проявил интерес Иваныч. — Слушай, Брежнев приезжает на завод, идет по цеху подходит к токарному станку и спрашивает у Токаря, «Ты сможешь работать, если выпьешь стакан водки?» Токарь отвечает, «Смогу». Брежнев спрашивает, «А если два стакана выпьешь, сможешь работать?» Токарь отвечает, «Смогу». Брежнев опять спрашивает, «А если три стакана выпьешь, сможешь работать?» Токарь обиженно, «А я что?, «Не работаю, что ли?» «Ой, бля! Надо мужикам на работе рассказать!» Смахивая набежавшую от смеха слезу, выдал Иваныч. От былого плохого настроения старого токаря не осталось и следа. Вооружившись чертежами, я принялся за работу. Полноразмерный макет буду делать из дерева. Работа непростая, с полсотни деталей. Этим я занимался пять дней, вовсю эксплуатируя свой станочный парк и заваливая стружкой пол амбара. Аленка качала головой, сыпала по вечерам вопросами, но во время работы под руку мне не лезла, периодически навещая меня в мастерской с кружечкой чая или всякими вкусностями. Хорошо работать, когда не нужно отвлекаться на бытовые вопросы. Работа затягивает, появляется азарт, и время проходит незаметно. Новый проект обещал быть законченным в рекордные сроки. Закончив с изготовлением шаблонов для рамы и передав их литейщикам, я со спокойной совестью занялся мотором. Чтобы восстановить утопленный мотор и не иметь с ним проблем в будущем, нужно серьезно постараться. Просушить головку блока цилиндров как следует очистить клапана и распределительный вал от загрязнений и тоже просушить от воды. Обязательно заменить поршневые кольца, поскольку в двигатель могла попасть не только вода, но и песок. Тут просто высушить и почистить щеткой не получится, только замена, ибо задиры на гильзах нам не нужны. Обязательно нужно протестировать всю небогатую электронику движка. Вода почти стопроцентно приведет к окислению контактов. Аккумулятор после купания в реке теперь только на свинец разобрать, восстановить не получится. Очень жалко, но тут ничего не сделаешь, придется использовать новый. Это только необслуживаемый аккумулятор можно восстановить после затопления. По сути, вода просто выступит в данном случае высокой нагрузкой и разрядит его. В такой ситуации достаточно будет просушить и зарядить аккумулятор, чтобы он вновь стал работоспособным. Но моя батарейка была обслуживаемая, и в банки попала вода смешавшись с электролитом. В общем, в утиль. Работы много, но сделать ее можно быстро. Только начать и закончить. Ничего сложного для инженера-машиностроителя. На выходные в гости приехали тесть с тещей, И тесть меня не подвел. Пять рулонов листового алюминия обосновались в основании стапеля с будущей лодкой.